Глава 21 Давид. Я определённо кретин и поехал мозгами, потому что через пятнадцать минут после ухода ТЭИ из здания офиса с самым серьёзным видом заваливаюсь в Афины. Мне просто надо убедиться, что богиня всего лишь встречается здесь со своей подружкой. Нихера. Едва я вхожу в зал, оглядываясь по сторонам, как-то я тут же приковывает моё внимание. Она не одна, а с дико слащавым и модным мужиком. «Очевидно, тот самый Захар, который мне еще не знаком, но уже успел набить оскомину». «Добрый день. Могу вам чем-то помочь?» Ко мне подходит администратор, которая едва не слепит своей счастливой белоснежной улыбкой. «Я чуть не выпаливаю. Да, принесите мне топор или ружье, но вовремя беру себя в руки и растягиваю губы в улыбке. Предполагаю...» что она напоминает оскал, потому что не могу иначе объяснить, почему улыбчивая Снежана отходит на шаг, и улыбка на ее губах медленно сползает. «Снежана, будьте так добры, мне столик поближе к окну и меню». Х хорошо, сейчас все будет». Заикаясь, лепечит она и проводит к столику, который находится в опасной близости от влюбленной парочки. Едва падаю на свое место, как скреплю зубами от ярости и черной лютой ревности. Ушлёпок Захар успел схватить мою богиню за руки и сейчас сияет от счастья, как начищенный чайник. А она, сучка, улыбается ему нежно, как мне семь лет назад. Голубки, блять. Мне приносят заказанный кофе, но я к нему даже не притрагиваюсь. В голове всё никак не успокоится мысль, что ещё вчера-то я дрожала в моих руках, откровенничала и приняла мою помощь. Нуждалась во мне и не побоялась показаться уязвимой. Настоящей. а сегодня держится за руки уже с другим. Улыбается ему, стреляя глазками. А он взглядом ее пожирает, как будто готов на этом самом столе разложить. Ничего не меняется со временем. И Тея тоже. Влюбленные воркуют еще некоторое время, держась за руки, а я наблюдаю за ними, как маньяк какой-то. Но вот Тея встает с места, что-то говорит Захару, а он тянется к ней. Богиня отшатывается, но этот придурок все равно мажет поцелуем по ее губам. Ладони сами сжимаются в кулаки, кроша кофейную чашку, которая каким-то волшебным образом оказалась у меня в руках. Горячий кофе льется по ладоням, но я не ощущаю боли. Гештальт. Мне просто надо закрыть гештальт, и бывшая на свидании с другим мужиком перестанет рвать мне душу на шметки. Да что там, я даже думать о ней забуду. Сегодня же и приведу свой план в действие, иначе так можно и в сталкера превратиться. Тэя разворачивается к выходу, но наталкивается на меня взглядом и останавливается в ступоре. В ее глазах на мгновение мелькают боль, растерянность и печаль. Но богиня быстро берет себя в руки и цепляет маску равнодушной стервы. Проходит мимо, холодно бросив. «Приятного аппетита, Давид Тагирович!» Дразнит, сучка. Помнит наверняка, что меня бесит подобное поведение, но все равно исполняет. Нарывается, не иначе. провожаю глазами богиню, чувствую затылком, что кто-то бессмертный дуру вам не сверлит. Захар смотиво, с сердечком возле имени, смотрит на меня из-под лобья, поджав губы и стиснув кулаки. Молодец, чувствует соперника. Только вот он не понимает, что заранее проиграл. Ты моей будет снова.